Часть третья. Справедливость. Правосудие. Высший Аркан Таро. Справедливость. Правосудие. ла Символизирует развитие, поиск свободы и независимости, указывает на необходимость тщательной оценки всех сторон дела для принятия правильного решения. Правосудие — это бумаги, договоры, правовая деятельность. Карта также напоминает о том, что при каждом действии следует предвидеть противодействие. Чтобы смягчить столкновение или же его избежать, следует соблюдать баланс и сохранять непредвзятость. В некоторых случаях может означать предстоящий суд, конкурс или соревнование. Перевернутая карта — символ неправедного суда, предвзятости в оценках, осуждения по ложному обвинению, нестыковок, дисгармонии. Вам будут преподаны неприятные уроки. Нужно смириться с неизбежностью. Карта сулит озлобленность, обидчивость, столкновение с несправедливостью, судебные тяжбы, может намекать на неустойчивость характера, некомпетентность, обиду, предвзятость, неадекватность самовыражения. Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью. Франсуа де ларош фуко Глава первая. Талигоя. Ракана. Бывшая Аллария. 399 год. Круга скал. Шестой день осенних молний. Айрис вихрем пронеслась мимо Дуэньи, ухватила подбитый выдрый плащ, шелковые туфли и ларец с зеркалом. Вернулась и грохнула все это добро на козетку рядом с разбираемой Луизой грудой одежды. Помогла. Госпожа Рамона невозмутимо уложила в сундук нижнее атласное платье, которое неминуемо должно было повергнуть вдовствующую герцогиню Огдал в ужас, и повернулась к подопечной. «Айрис, у нас не так много времени на сборы. Виконт Ларс с эскортом прибудет в полдень, а вы еще не причесаны». «Меня причешет Селина», — успокоила будущая повелительница молний, — быстро «Селине тоже нужно время», — отрезала Дуэнья. «У вас, Айрис, слишком много волос, и волос непослушных». «Может, просто заплести?» Девушка с сомнением дернула выбившуюся прятку. «В косу. Когда я ехала сюда, я сама заплетала? Еще бы. Ведь прихвативший тебя в столицу Гокс был сержантом, а не куафером». В пути и в самом деле можно носить простые прически, но сейчас вам предстоит попрощаться сначала с ее величеством, а потом с женихом». Луиза вытащила из кучи возмутительно синее платье с черной отделкой и решительно отложила в сторону. «Пусть Селина сделает морскую раковину с рубиновыми шпильками. Это несложно, а выглядит отлично. Хорошо». Девица весело улыбнулась и вылетела из комнаты. Госпожа Рамона наклонилась, подняла с пола одинокую туфельку, поставила рядом с сундуком и задумалась. Ари что-то затевала, это было очевидно. Но что? Не будь милое создание по уши влюблено в Алву, Луиза бы ничуть не удивилась, ни принятому предложению, ни сияющим глазам. Робер Эпине был хорош, прямо скажем, слишком хорош. Для девицы Огдал. Однако взял да и попросил ее руки, и получил согласие, что самое странное. Собиравшаяся то ли в Багерлее, то ли сразу на эшафот мученица, как по волшебству превратилась в светящуюся радостью невесту, что случилось, не знала даже Сель. Дочка ходила как в воду опущенная, страдала, что подруга изменила синеглазому герцогу ради Кореглазова. Луиза подозревала, что дело обстоит ровно наоборот, и в голову девицы Огдал пришло нечто несусветное, что поможет освободить Алву, победить всех врагов и еще разок отколошматить братцы. если так ухо придется держать востро, и первым делом понять, почему Айрис рвется в Надор. Уж не потому ли, что от Надора, недалеко до Каданы, а на Каданской границе стоит Леонель Савиньяк, о котором вспоминала Катарина? Конечно, белокурый маршал все знает. Или вот-вот узнает и без невесты герцога Гайпине. Очень может быть, что Айрис Донадора не доедет и угодит в объятия знакомого сержанта. Тогда... Тогда Луиза Рамона отправит девчонок в Бергмарк, а сама увяжется за армией Савиньяка хоть маркетанткой, хоть пешком, но валарию, чтобы своими глазами увидеть, как нынешних победителей топят в Донаре и ухватить бравого Гокса за рукав, если топить станут не тех. Была и третья причина, которую вдовы и капитанша предстояло таскать за пазухой до конца своих дней. Луиза Рамона никогда никому ничего не скажет, но увидеть Алву живым и здоровым она должна. Или дотащить свое потомство до счастья и с чувством выполненного долга сдохнуть на могиле каналийца. Госпожа Рамона Хмура заперла последний сундук, вызвала слуг, велела отнести в карету и занялась собой, в том смысле, что припудрила лицо и поправила волосы. Она успела вовремя, в дверях зашуршала. И Адетта Мэтьюс объявила, что госпожа Лар ждет герцогиню Огдал и ее дам. «Герцогиня сейчас будет». Неужели это в последний раз? Бледная мордочка Катарины, Харизантема и лилии в пузатых вазах, замерзшие статуи под окнами, вот уж точно, что во дворцах не радуются и даже не живут, а цепляются за любые колючки, лишь бы в омут не затянуло. Госпожа Мэтьюс, шумно дыша, вывалилась вон. Луиза тронула прислонную Альда Шпалеру с танцующими розовыми птицами, наверняка спертую в доме какого-нибудь манрика, и отправилась за своей герцогиней. цель не подвела. Головку Айрис украшала вполне пристойное сооружение. Рубиновые звездочки сияли там, где надо. Якобы забытый одинокий русый локон был не длиннее и не короче, чем следовало. Зато собственные локоны дочка затянула так, словно собиралась то ли купаться, то ли в аббатство. Молодец, Селина. О нелепой прическе и прочих глупостях она скажет позже. Очень хорошо, Айрис. Теперь ты видишь, что тебе следует носить именно раковину. Вижу. Девица Огдал вскочила с табурета возле зеркала, даже не подумав на себя посмотреть. «Все готово? Мы едем?» «Сначала идем», — уточнила капитанша. «Айрис, вы слишком откровенно выказываете свою радость». «Я люблю Робера. Ничуть не смутилась счастливая невеста. А он полюбил меня с первого взгляда. Наши семьи всегда сражались за великую Талигою и дело Раканов. Мы должны быть вместе». «Несомненно». Луиза расправила панцовые ленты на платье наследницы святого Аллана. Но слишком резкая смена настроения у молодой девушки — признак дурных манер. «Правда?» «Я не подумала». Айри честно опустила глаза, но уголки губ предательски торчали вверх. Она была возбуждена и довольна, в отличие от госпожи Аллар. Бывшее величество полу лежало в кресле, разумеется, спиной к окну. Катарина так и не сняла черный аларианский траур, превращавший мать пока еще троих детей в вечернюю темнокрылую бабочку, хрупкую и изысканную. Руки с тонкими пальцами перебирают четки, рукава подколоты, на тонком запястье виден обручальный браслет. Госпожа Лар могла 16 раз избавиться и от браслета, и от Фердинанда, однако, не избавилась. Почему? «Айрис, сядь!» Катарина указала на обитый розовым шелком низенький пуф, которого Луиза прежде не видела. Айрис присела, напомнив, готового немедленно вспорхнуть дятла. Королева оставила четкие и сложила руки на коленях. Окруженные серыми тенями глаза, алебастровая кожа, пепельные завитки на высоком лбу. Паунская башня — сложная прическа, очень сложная, особенно для свергнутой, больной и несчастной. Айри, дорогая. Супруга Фердинанда Аллара улыбалась. Оказалось, что плачет. «Надеюсь, ты будешь счастлива с моим кузеном, а он с тобой. Если кто-то заслуживает счастья в этом мире, то это вы с Робером, но я хочу просить тебя о другом. Пожалей свою мать. Пойми и пожалей». Айрис молчала, только брови сдвинула. Слишком густые и широкие. «Сейчас не до них, но выщипывают лишние волоски. Рано или поздно придется». «Дитя мое, ты меня слышишь?» Катарина раздвинула губы в мученическом оскале и прижала к губам платочек. Сладко и настырно запахло гиацинтами. «Какова лисичка? Оставить мужа на верную смерть в столице и хранить ему верность — это надо суметь». Бледная королевская лапка коснулась щеки Айрис. «Даже если матушка будет к тебе несправедлива, если твое сердце восстанет против ее слов, не давай воле обиде». Герцогиня Мирабелла так долго страдала. Когда человеку больно, он часто причиняет боль другим. Но его вины в этом нет. А вот и есть. Мы сами свои беды и делаем. И почему за моими курами должен убирать другой? Ах, Мирабелла несчастна. А другие, что счастливы? Та же Дженнифер Рокслей. Или сама Катари, раздери ее кошки. Только одни кидаются на людей, а другие плачут и молятся, или молчат и улыбаются. Мало ли, у кого мужа убили, с кем не бывает, а вот дети, бегущие из дома, — это приговор. Ваше Величество, я не буду перечить маменьки, выдавила из себя Айрис, — это грех, а я чту и ожидаю. Святая Октавия, и когда только врать научилась? Или ее научили, но кто? Не же, Теперь я спокойна. Катарина устало откинулась на подушки, Бледная рука потянулась к наглухо застегнутому воротнику. «Мне будет не хватать тебя. И вас, госпожа Рамона, и Селины. Я была бы счастлива, останься вы со мной, но в надоре вы нужнее». «Нужнее для чего? Хватать за шиворот Арис или, наоборот, не хватать? А если все затеяла Катарина? Заморочила голову Арис, уломала кузена? Только зачем?» В прежних комнатах умная Дуэнни знала бы все, а в этом загоне оставалось шить, есть и глазами хлопать. Катарина Рига слегка оттянула белое кружево. Натерла, что ли? — Госпожа рамон Селина. — Подойдите. — Прошу вас. Луиза ухватила дочку под локоть и потащила к бывшей королеве. — Бывший? «Ха! У страдалицы все шансы вернуть себе и мужа, и корону, и любовника. И пусть ее. Только бы обошлось с ними со всеми. С Алвой, с Фердинандом, даже с дурой Мэтью, с которую не за что убивать, и у которой вот-вот родится внук Рокслей». Селина. Страдалица взяла с орехового столика шкатулку. Это возьми как память о, о девочке из Апине, которая мечтала о любви и тихом счастье. Я так их и не надела. Мне пришлось носить другие драгоценности. Совсем другие. Госпожа Рамона, я благодарю вас за... За все. И я надеюсь на вас. Вы поможете, Айрис? Понимай, как хочешь, но кто, кроме Катари, мог объездить эдакую строптивицу? И потом, если звать кого на помощь, так старшего Савиньяка. У красивого графа армия. Он знает столицу, как никто, но даже Лионелю. Нужны союзники во дворце, а дохлый геоцинт — помощник хоть куда. У кошки птичку выпросит, а у собаки — кошку. Герцогиня Огдал может на меня рассчитывать, — твердо сказала Луиза, принимая из ледяных ручонок второй футляр. Гаивский, с секретом. В футляре лежало ожерелье, которое шло Луизе не больше, чем ручки от метлы. Но изумруды можно продать, а в шкатулку спрятать письмо, которое никто не прочтет, кроме королевы. Госпожа Алар, Адетта Мэтьюс, все сильнее напоминала белую мышь, удивленную и очень раскормленную. Прибыли его величество и герцога копине Они просят разрешения войти. Прикрывшаяся зерена своим телом уходит в рассвет. Альда хлопнул и находца по плечу. И это относится не только к войне, но и к женитьбе. — Судя по моей нареченной, — пошутил свежеиспеченный жених, — в семье Огдалов одно от другого мало отличается. — Значит, все в порядке. Сюзерен отдернул портьеру, впустив в гостиную холодное солнце. — Пожалуй, я изменю свой герб. Зверь, само собой, останется, но он будет помещен в скрещение солнечных лучей. Его Величество готовился осчастливить весь мир. Не сейчас, но после того, как обретет силу раканов. Робер столкнулся с сияющим взором и отвел глаза. Альда истолковал это по-своему. «Тебе бы пора уже привыкнуть к успехам, — укорил он. Забудь все эти ренквахи и саграны, не было этого. Не было и все. Орден тебе, что ли, дать? За мое спасение? Да не спасал я тебя, сколько раз объяснять!» Поспешил увести разговор подальше от гаивских намеков Робер. «Жазина хотела, чтобы я женился, а тут все совпало». Ты мне кузину нашел, а она о переживала, что девочкой с матерью в ссоре и с братом. Ну, я и подумал. И у тебя получилось, о... Хочешь, я тебя экстериором сделаю? А что? Маршал-экстериор. Это звучит. Если ты, гаевского посла, поверг в прах, остальных и подавно оседлаешь. Маршалов-экстериоров не бывает, — поддержал разговор и находец. Странное дело. Доверившись Айрис и Риджинальду, он почти успокоился, дело было сделано. Оставалось ждать вестей от Севиньяка, не давать Айнцмеллеру особо разгуляться и время от времени захаживать к зайлем, дескать, перед свадьбой не грех, и пошалить. «Мне виднее, что бывает, а что нет», — хмыкнул Зирен, барабаня пальцами по стеклу. «Тебе придется навестить посла Фомы, он болеет». «Ну и на здоровье?» посочувствовал незнакомому урготу и находец. Поправиться? Поговорим? Нет, пожалуй, ты все-таки маршал. Выпятил губу будущий повелитель золотых земель. просветление у тебя случается не спорю. Но ты слишком много думаешь о фураже и фокварзов. Должен же о них кто-то думать. Экстериор, как же. Экстериоры мутят чужую воду, а не свою. Ты все еще собираешься купать горожан в вине? Ну и жадина же ты. Альда повернулся спиной к замерзшему садику. «Ладно, твоя взяла. Угощать своих подданных я буду. Но не в день коронации, а на следующее утро. И не по всему городу, а там, где за ними можно приглядеть. Будет что не так, виновным голову оторву. Доволен?» «О да, ваше величество!» — рявкнула Пене, расчитая капральским голосом, рассмешив всю зерена и даже себя. «Ты что-то говорил о Бурготе?» «Я намерен просить руки одной из дочерей Фомы». Лицо Альда вновь стало серьезным и сосредоточенным. И начинать переговоры нужно немедленно, потому что меч Раканов у Фомы. «Закатные твари!» — и находится в очередной раз позабывший о проклятой железяке. «Откуда ты знаешь?» «Больше ему быть негде. Неужели ты не понимаешь?» «Нет? Объясни». Ал выявился на мистерию в честь дня рождения Елены Ургоцкой в костюме Эории и с мечом Раканов. Сюзерен был от себя и своей догадливости в полном восторге. Когда ворона взяли, реликвии при нем не было, значит, он оставил меч в надежном месте. Где? В Каналоо и прочие бергмарки он не заезжал, а Фома его союзник, значит, меч в Ургателле. Воспользоваться малого не может, он не ракан. Но и выпускать из рук такое сокровище не станет. Теперь ты понял, что сделал, вытащив меня из надорской петли. «Дочь Фомы принесет нам не только золото, но и меч, а жезл у меня будет не далее, как через четыре дня». Юний согласился расстаться с подарком Эрнани Святого. Робер едва не свалился. «Не может быть! Может!» Лицо Альда стало мечтательным, хоть и не до конца. «Жезл передан кардиналу Талигои на время, но останется в Ракане навсегда, только это тайна» разумеется подтвердила находится мы уже обманули гаганов теперь собираемся обокрасть Эспирадора. благородно ничего не скажешь вернуть свое не значит украсть альда с достоинством поправил перевесь и воротник будем надеяться дамы готовы нас принять жаль твоя кузина никак не поправится лекарь думает это последствия потрясений которые наложились на врожденную сердечную болезнь сестру нужно вытащить из алларии но куда Катарине нужны покои, прогулки, укрепляющие отвары. «Прогулки зимой?» — фыркнул Альда. «Женщине, которая все время мерзнет? Лекарей с их советами нужно вешать». «Скажи Смеллеру, не выдержал Эпине, Он будет в восторге». «Всему свое время». Альда значительно подмигнул. «Жених, поправь манжеты». Робер повиновался. Манжеты впрямь смялись. Стукнули алебардами лиловые полуденные гимнеты, запахло цветами, куда-то метнулись толстые дамы и две девицы, тощие и рыжие. Альда стремительно миновал набитую вазами приемную и самолично толкнул белым сапогом полуприкрытую ореховую дверь. Сударыня, как вы себя чувствуете? Короленыш вырядился в белое с золотом, а рубашка и перья на шляпе были алыми, на радость дому молний надо полагать благодарю ваше величество пролепетала катарина орига со мной все хорошо но вы очень бледны альда галантно взял повисшую тряпочкой лапку и поднес губам очень ваше величество покачала головой госпожа аллар кузен подтвердит я была бледной даже в детстве а румяница в моем положении неприлично и еще румяна мешает изображать умирающую козу Румяных мужчины волокут в постель, бледным целуют ручки. Такова жизнь. На лебедей любуются, кур едят, а те, кто этого не понимает, дуры. Принц отпустил безвольную руку и уселся напротив Катарины. Герцог Апене остался стоять. Разреженный красотун походил на жениха куда больше своего кореглазого спутника, у которого явно что-то болело. Если не живот, то душа. «Сударыня». Ракан галантно звякнул висящими на нем цепями. «Я был бы счастлив видеть вас чаще, но государственные дела отнимают слишком много времени. Герцог Эпене подтвердит, что Толигоя требовательней самой настойчивой возлюбленный. « «Короли не принадлежат себе», — согласилась супруга Фердинанда. «Так было и так будет». Вы спили из этой чаши, сударыня. Красавчик закатил голубенькие глазки. И вы меня понимаете. Но даже короли имеют право на радость. я счастлив, что мой друг и ваш кузен избрал своей спутницы Айрис Огдал. Союз внука великого Гийома и дочери Игмонта воистину предвещает победу. Узурпатор и его не лишили арис отца. И я пришел сказать, что заменю его во время свадебной церемонии. Милая Айрис, Катарина коснулась застывшей на своем пуфе фигурки в пунцовом. «Ты слышишь? Его величество оказывает тебе высокую честь!» Герцогиня Огдал, как и положено знатной девице, вскочила и сделала вполне сносный реверанс. Сомнений больше не было, девчонка увязла в заговоре, иначе бы она не приминула вцепиться в смазливую наглую рожу. Альда, причеши его хорек милостиво, взирал на девицу, видимо, ждал положенных восторгов. «Благодарю, Ваше Величество», — выпалила Айри, таращаясь на впившуюся в бирюзовый цветок малиновую носатую птицу. «Я счастлива». ракан разулыбался, показав белоснежные зубы. «Смешно, но из пяти торчащих в комнате баб от красавчика ракана без ума только дура Мэтьюс. Остальным он и через порог не нужен». Не подозревая о подобном безобразии королек, милостиво махнул лапой, словно собаку подозвал. Айри подбежала, не отрывая горящего взора, от птичка цветочной шпалеры. Белоштанный красотун протянул невесте руку, которую полагалось поцеловать. Айри Согдал преклонила колени. Девочка выдержала, не закричала, не ударила, не схватилась за кинжал, просто судорожно вздохнула и коснулась губами чужих пальцев. Его Величество милостиво чмокнул невесту друга в лоб. Айри вздрогнула, и в глазах Альда мелькнуло что-то виноватое. Сюзерен никогда не любил обижать женщин, потому и врал. Сударыня. Альда помог колено преклоненной девушке подняться, и та даже не выдернула руку. «Я с нетерпением жду дня, когда вы соедините свою жизнь с жизнью герцога и пене. А вот это правда, простая и чистая, как яичная скорлупа». В час, когда Альдаракан подведет Айрис к жениху, он навеки избавится от браслета с вепрем. Испиратистская церковь приравнивает браки между посаженным отцом невесты и ее сестрами кровосмешению. Разгадает ли эту игру Мирабелла? И что сделает, если разгадает? Рабер никогда не видел супругу Эгмонта, но слышала о ней много, в том числе от самого герцога. Урожденная Бронесса Корлеон была всей душой предана делу Раканов и дому скал Правда, в существовании у Мирабеллы этой самой души неплохо знавшие вдову Дуглас и Уда не верили. Еле слышно вздохнула Катарина. Светлокосое дуэнни, выручившая Робера в день помолвки, подала госпоже Флакон с нюхательной солью. Айрис молчала. Теперь она смотрела не в стену, а в пол, но Альда к подобному привык. «Вас ждет дальний путь, дитя мое!» Сюзерен еще раз торжественно поцеловал девушку в лоб. «Не печальтесь и берегите себя для жениха!» «Благодарю, Ваше Величество!» — отчетливо произнесла Айрис. Знала ли она, что в младенчестве была помолвлена сальдераканом? «Робер!» — сверкнул зубами король. «Я думаю, мы можем немного отойти от этикета. Повелитель Скал все еще болен». Не будет большого греха, если невесту посадит на лошадь не брат, а жених. «Кто бы за нами не следил», — отшутился Робер, — «надеюсь, он нас не выдаст». Альда хмыкнул. «Просто так? Или за первым маршалом Талегуи наблюдает какой-нибудь Айнцмеллер? Ну и пусть его. В чем-в чем, а в сватовстве герцога и Пене заговора не учует даже штанцлер». Жених галантно поклонился и подал невесте руку, за которую та с готовностью и уцепилась. Девица Огдал рада видеть суженого, что и требовалось доказать. Роберт тихонько сжал горячие пальчики совершенно искренне. Она была бойцом, эта девочка, и она знала толк в дружбе, как и Катари. Только кузина была слабой и напуганной, а Айри рвалась в бой. Любезная сестра. Роберт попытался поймать взгляд Катарины но та разглядывала свои руки. «Прошу вашего разрешения проводить Айрис до Северного тракта». «Конечно, брат». Женщина подняла голову. Она была бледна, как полотно. Другая бы это исправила с помощью румян и кроличьей лапки, но в жизни Катарины Аллар не было места ни притворству, ни надежде, ни любви. «Я представляю тебе Селину, подругу Айрис, и ее матушку, госпожу Арамона». Они сопровождают Айрис в надор. «Госпожа Рамона? Родственница пучеглазого ментора из Лаик? Как она оказалась при Катарине?» «Я рад, сударыня, что вы согласились нам помочь. Только сейчас Робер понял, как боится за поверившую ему девушку. Вам предстоит трудная дорога. Айрис — бывалая путешественница», — улыбнулась Катарина, «а милая Луиза уже сопровождала ее от Надора до Лари. С вами отправятся 120 всадников и капитан Левфош. Он был вторым тенгентом гарнизона Старая Пене. Я ему полностью доверяю. «Зачем нам охрана?» — быстро спросила Айри. «Сейчас каждый воин на счету, а нам ничего не угрожает». «Мы — мужчины, сударыня». Альда строго взглянул на девушку в красном. «А долг мужчин — защитить своих женщин. Не беспокойтесь о нас, мы обречены на победу». Айрис шумно вздохнула и опустила глаза. Вошел Дэвид Рокслей, протянул Альда роскошный плащ. Сюзерен самолично закутал плечи чужой невесты, но она стерпела и это. Роберт торопливо стиснул локоть сообщницы. Ваше Величество, кузина, разрешите вас покинуть. Нам предстоит долгий путь. И счастливое возвращение, пообещал Сюзерен. Он был рад и счастлив, что все обошлось, по крайней мере, для него. Что ж. Отженить бы уйти можно, а ты попробуй уйти от судьбы. Герцог Капине подсадил невесту в седло. Смирная серая лошадка махнула серебристым хвостом и изящно переступила ногами в белых чулочках. Жених ловко вскочил на золотисто-рыжего коня. В седле он был чудо как хорош. Не в седле тоже. Госпожа Рамона, разрешите помочь вам и госпоже Селине? Реджинальд Ларак красой не блистал, и луизи немедленно стало его жаль. «Моя дочь благодарит вас», — торопливо произнесла капитанша, и толстый сын тощего отца торжественно подал руку вцепившейся в каналейскую шкатулочку Селине. Внешности дочери страдания и волнения ущерба определенно не нанесли. Заметь цель какой-нибудь благородный рыцарь, он бы незамедлительно пал к ногам прекрасной девы, но благородные рыцари по талигу не разъезжали, а то, что разъезжало, предпочитала не к ногам падать, а юбки задирать. Неудивительно, что госпожа рамона была несказанно рада обществу Южан и Виконта Лара. А теперь вы, сударыня. Ларак не делал различий между красотой и безобразием. Прошу вас. О, сударь! — выдохнула Луиза, забираясь в карету. — Вы так любезны. — Где сейчас теньентик, возивший ее по городу по приказу Фердинанда? Ушел на север? Погиб? Или где-то здесь? Славный мальчик. Жаль, если с ним что-то случилось. — Вам удобно? — О, да. Капитанша невозмутимо расправила юбки, стараясь не смотреть на забившуюся в угол дочку. Виконт в карету не полез, а взгромоздился на гнедово, столь же печального, как граф Эйвен. Что-то пропела труба, хлопнула украшенная молниями дверца, отрезая Луизу от очередного прошлого. Первым тронул коня парень в красном. Надо полагать, тот самый Лев Фош. Следом потянулась дюжина солдат. Арис, прикусив губу, оглянулась неужели не знает что это дурная примета что-то сказала Пине, и жених с невестой конь оконь выехали со двора риджинальд болтая локтями потрусил следом затем настал черед кареты громоздкая при всем своем удобстве каламага с достоинством миновала сначала одни ворота потом другие копыта застучали по мосту блеснула темная вода можно сказать уехали дочь аглая Кридон опустила занавески не желая смотреть на пронизанный холодом город. Осень, год и круг доживали последний месяц. Впереди ждали полумертвый надор, зимний злом и неизвестность. Это ж надо сорок с лишним лет, просидев в курятнике, на старости лет угодить на псарню, а все этот причеши его хорек, и Фердинанд. Вольно дурню было изоргов слушать, вот и имеет, вместе со всем талигом. Луиза со злостью дернула тесемки, вытаскивая проклятое вышивание. «Мерзость!» — успокаивает. Карета тряхнула, клубок зеленого шелка свалился на пол, подкатился к ногам дочери, но Селина не заметила. Огромные глаза смотрели в затянутую простеганным атласом стенку. Что она там видит? Выходцев? Королеву? Алву? «Сель!» Луиза постаралась вообразить себя, распекающей прислугу маменькой. «Подними нитки». Дочка вздрогнула, но клубок подняла. «Вот». Прохладный изумрудный шарик скользнул в ладонь. «Кусочек лета среди осени». «Мама, ты опять шьешь?» «Вышиваю», — уточнила Луиза. «И тебе советую. Дорога длинная, а в окна лучше не смотреть». «Мама», — прошептала дочка. «Мама!» «Ну, что еще случилось?» Не мать, но мармалюка. Поправила шпильки и широко зевнула. Что-то забыла? «Мама», — простоналась селина — «как она могла?» «Кто?» В самом деле не поняла капитанша. «И что?» «Айри, она предала мансиньора. Как ее брат!» «Не говори ерунды. Айри твоя подруга, ты ее не первый день знаешь». «Может она предать?» «Я думала, что нет. Вот и дальше так думай» отрезала госпожа Рамона. Не считай других хуже себя. Но она согласилась. Приняла браслет. Тебе нравится, Робер? голосом не матери. Но Мармалюки вопросила Луиза. Ты завидуешь Арис? Ой, выдохнула Сель. Ты же не знаешь, я Я люблю другого. Нечего сказать удивила. Смешные они эти девицы. Что герцогини? Что те В собственную любовь верят, даже если она дождевой пузырь, а в чужую — только если о ней кудахчут во все горло. — Любишь другого? — Приспросила Луиза. — Ну так выйди из кареты, залезь на колокольню и закричи, что любишь ворона. А я послушаю. Дочь испуганно сморгнула длинными ресницами. Ничего не поняла. — И правильно. Потому что мать несет чушь. — Селина. — решительно произнесла госпожа Рамона. — Нам в Надоре будет невесело, но Айрис придется хуже всех. Она больна. Она в ссоре с матерью и братом. Ты — ее подруга. Так не добивай ее. И не заставляй оправдываться. Захочет — сама все расскажет. Нет? Значит, так надо. Селина кивнула. На тоненькой шейке белел жемчуг, тот самый, в котором ее представили ко двору. Память о Кончите. Но в Надоре дочери дуэни лучше драгоценности не носить, даже те, что подарила Катарина. В Надоре придется стать серыми и пыльными. Ей стараться не нужно. Только молодость и красоту под линючими тряпками не спрячешь. Луиза отложила мешок с шитьем и пересела к Селине. Карета опять тряхнула, и капитанша едва не свалилась на дочь. Та хотела что-то сказать, но промолчала. Кучер заорал то ли на лошадей, то ли просто так. Громко и настойчиво забил колокол. Запахло дымом. «Что-то случилось», — выдохнула дочка. «Мама, что-то случилось?» «Кто бы сомневался?» Госпожа Рамона зевнула и отдернула занавеску. Они ехали мимо пустого аббатства. За кирпичными стенами мотали ветвями облетевшие деревья, и поднимался сизый дым. Ничего особенного. Но отчего-то это стало страшно. «Все хорошо», — бодро заявила капитанша, прижимая к себе дрожащую цель. «Это просто костры. Осенние костры. Мы в Кашане тоже жгли листья. Помнишь?» «Помню. Какие глаза! Таких даже у маменьки в лучшие годы не было. Мама, мы не должны ехать в надор. Айрис не должна. Пусть она останется!» «Она не останется», — покачала головой Луиза. «И не остановится».